Явление второе. Екатерина 1. Примечание автора: весь монолог и все следующие сцены говорит растягивая и повторяя слова, задумчиво и как будто в забытьи. Нет. Нигде нет. Что-то он теперь бедный делает. Мне бы только проститься с ним о там, а там хоть умирать. За что я его в беду ввела? Ведь мне не легче от этого. Погибать бы мне одной, а то себя погубил, его погубил. Себе бесчестье ему вечный покор. Да, себе бесчестье ему вечный покор. Молчание. Вспомнить бы мне, что он говорил-то. Как он жалел-то меня, какие слова-то говорил. Берёт себе за голову. Не помню. Всё забыл. Ночь, ночи мне тяжелы. Все пойдут спать, и я пойду, всем ничего, а мне как в могилу, так страшно в потёмках, шум какой-то сделается, и поют точно кого хоронят.